Глава шестая. «Да, всё верно», — произнесла, степенно поворачиваясь к говорившему. «Как я могу обращаться к вам?» «Мистер Аберон, я префект этого города», — представился тот, чьим именем, судя по реакции старого ювелира, пугают детей. Высокий, под жарой мужчина, некогда чёрный, как смоль, волосы, сейчас на висках были посеребрены. Узкие губы, поджаты в тонкую линию, Но с горбинкой, что мыто напоминал клюв хищной птицы. Они большие, цвета стали, глаза холодны. Приятно познакомиться, проговорила, покосившись на мистера Ригби, надеясь, что старик не сбежит и мне всё же удастся обменять кольцо на лидоры. Миссис Коул, ваше поместье давно пустует. Земли затянуло сорной травой, и покосившийся забор пора сменить. принялся перечислять префект то, что я и сама видела, но пока не понимала, к чему это он ведёт. Вы только прибыли, и город готов оказать вам помощь. От вас требуется лишь дать согласие на доступ в земли Коулов. Вы так любезны, проворковала лихорадочно соображая. Так вот, как это работает. Надо дать только доступ. Слух же проговорила. В Терсе живут такие добрые люди, Я рада прибыть именно в этот город, но, мистер Аберон, мы с дороги и очень устали, и заниматься ремонтом сейчас совсем нет желания. Я понимаю, миссис Коул. Мужчина растянул губы в подобие улыбки и добавил: "Дорога для таких хрупких созданий, как вы, тяжела, и вам необходим отдых. Вашему поместью, наверняка, тоже требуется ремонт. Я приглашаю вас отдохнуть к себе в особняк". Уверена, это неприлично останавливаться в доме одинокого мужчины, твёрдо проговорила, мысленно поблагодарив мисс Хоуп за сведения, и всё же успела заметить, как недовольно поморщился после моих слов префект, и добавила: Простите, но мы и правда устали и хотели бы поскорее завершить неотложные дела и вернуться в поместье. Конечно, прошу извинить меня. Позже мы с вами обязательно встретимся. проговорил мужчина и не дожидаясь моего ответа, резко развернувшись, направился к двуколке. И чего им всем от меня надо? не сдержавшись, заворчала, провожая взглядом отъезжающий транспорт. Поместье Коулов притягивает многих искателей, прошамкал ювелир, толкая дверь лавки. У меня сохранились записи о двух его хозяевах. Кажется, последний был мужчина. Он пробыл в дерсе недолго и бесследно исчез. А вот предыдущий имел странную магию. Однажды он испепелил разом пять местных разбойников, которые, увидев вспышку, поспешили к воротам поместья. Вспышка? В записе? возволнованно переспросила, следуя за мистером Ригби в тёмное помещение магазинчика. А можно посмотреть? Конечно, сейчас найду. Наверху где-то были. Давно я в тушкатулку не заглядывал. Невнятно бормотал старый ювелир, скрываясь за дверью. Ты как? Устала? обеспокоенно спросила дочь, стоило нам только остаться наедине. Нет, здесь интересно. Правда, тот мужик был жутким. Согласна. И ему от нас что-то очень нужно, вернее, от дома. За домочегопротянув осмотрелась. Лавка ювелира выглядела гораздо беднее той, что принадлежала настырному Адаму. Здесь не было украшений, зато было полно старых книг, каких-то шкатулок, баночек, статуэток и прочих интересных вещей, которые так и тянуло внимательно рассмотреть. Похоже, это антикварная лавка. Мы в такой с тобой были, ты там купила подвеску, произнесла Алина, медленно рассказывая вдоль шкафов. Ту, с маленьким голубым камнем. Старинная вещица, и невероятно красивая. согласилась с дочерью нащупав рукой под платьем ту самую подвеску. Но здесь нет украшений, и боюсь, он откажется покупать моё кольцо. Кажется, старик идёт, прошептала Аленка, быстро метнувшись ко мне поближе и настороженно замерла. Вскоре и я услышала скрип старого дерева и шаркающую походку ювелира. Через минуту появился и он сам, неся в руках довольно внушительного размера шкатулку. Всё в пыли и паутине. Здесь всё, что смог собрать о хозяевах поместья Коуловых мой прадед, проговорил старик. Скрытные они были, мало о себе рассказывали и нечасто в город выходили. Можно? спросила, не решаясь прикоснуться к тайнам прошлого, настороженно подглядывая на шкатулку. Заберите с собой, вдруг произнёс ювелир, чему удивил меня безмерно. Я стар Детей нет, и скоро здание отойдёт городу, а это всё выбросят как ненужный хлам. Спасибо большое, растерянно пробормотала, бережно стирая пыль с деревянной крышки. Борясь с желанием взглянуть, что там, всё же проговорила. Тогда мы в поместье её откроем. Как вам будет угодно, миссис Коуэл, ласково улыбнулся старейка и печально вздохнув продолжил. Не погибни, мой мальчик. Я бы написала в дневнике о вас, чтобы внуки знали, что и мне удалось увидеть таинственных хозяек поместья. Мы вернём вам дневник, и вы напишете о нас. Обязательно напишите. Пробормотала, искренне сочувствуя старику. Наверное, это самое страшное пережить своих детей. А шкатулку мы отнесём в поместье, чтобы новые хозяева знали о своих предшественниках. И то верно. будут благодарны семье Невилов. А нас будут знать и помнить все Коулы. Чуть оживился старый ювелир и вдруг встряпинувшись, спросил: Миссис Коул, вы же зачем-то приходили ко мне? Да, ответила, тяжело вздохнув, бросив беглый взгляд на шкафы, битком заполненные разной рохлейдё, проговорила. Хотела продать это кольцо. Нам нужны монеты. Конечно, как же Сейчас, миссис Коул, засуетился старик, спешно рванув к прилавку. Вы не смотрите, что не выставлено здесь ничего. Самое ценное я храню не на виду. Ко мне приезжают из самого Кломара за редкостями, а ваше колечко я очень выгодно продам. Отлично, с облегчением выдохнула и подмигнув Алинке, играющей с котёнком, подошла к прилавку, за которым чем-то гремел мистер Ригби. Давайте его Ах, ага, чудесная огранка, а как сверкает, и чистый что слеза, восторженно бормотал ювелир, молниеносным движением с гробаста в колечко стоило мне его только выложить на прилавок. 50 лидоров, миссис Коуэл, назвал сумму, от которой у меня тотчас перехватило дыхание, а Алинка потрясённо замерла. Больше вам никто не предложит, да и нет здесь покупателей на эту тончайшую работу. А вот скломара ценители редкости и заберут, по рукам, наконец проговорила, стиснув зубы, чтобы унять прорывающийся дикий смешок. Мисс Хоуп немного просветила на совместной валюте. А стоимостью услуг и товаров, и получается, я и Алина сейчас станем обладателями суммы, которой семье из пяти человек не стеснённых в средствах хватит как минимум на 2 года. От этой суммы и предстоящих затрат у меня вдруг закружилась голова. Месье Коуэл, с такой суммой я бы не советовал вам ходить по городу, да и не держу я столько в лавке, произнёс ювелир, положив на стол небольшой мешочек, в котором тотчас призывно звякнули монеты. Могу отдать вам 3 сотни денье, остальное векселем. И когда вам потребуется, вы сможете в любое время забрать их в банке Рём, всего в паре шагов от моей лавки. Рём, разве не так называется эта площадь? До появления банка мистера Рёма эта площадь называлась куда приятней, ответила Алина старик, криво усмехаясь. Цветная площадь. Когда-то здесь сидели цветочницы, и одуряюще пахло свежестью, мёдом и приторной сладостью. Но 50 лет назад и в наш городок пришли эти векселя. Построили банк. Вы сразу увидите его, как выйдете из моей лавки. И площадь постепенно переименовали в риом, так было короче и проще. Цветная площадь, повторила Алина, поднимая с пола котёнка. Так и правда лучше. Банку будет достаточно показать вексель, и они выдадут нужную мне сумму, уточнила, разглядывая небольшой клочок бумаги с водяными знаками и печатью. Разве документы, подтверждающие личность, не потребуется? О, наш городок так мал, и все давно друг друга знают. А уж о вашем появлении тем более. Ослепительная вспышка над поместьем оповестила всех жителей Терси. Мы ничего не видели, пробормотал Лалинка, покосившись на меня и прижав к груди серый комочек. Белый столб света больше минуты бил в предрассветный сумрак, ответил мистер Ригби, пряча кольцо под прилавок. А что касается документов, «В банкере Ом вам выдадут карточку. С ней вы должны прийти в префектуру за печатью». «Хм, спасибо», — поблагодарила ювелира, подхватив мешок с монетами, отсыпала несколько серебряных кругляшек в мешочек на поясе. Остальные спрятала поглубже в рюкзак. Вексель же оставила поблизости, решив сразу зайти в банк и проверить слова мистера Ригби. Мысленно усмехнувшись и осознав, что я лишь оттягиваю неизбежное, и нам всё равно придётся вернуться в этот навевающий ужаса, стоит только о нём вспомнить, дом. «Миссис Коуэлл, я был бы рад встретиться с вами снова и услышать вашу историю, чтобы дописать её в дневник моего предка». «Конечно, мистер Ригби», — улыбнулась старику, у которого, как мне показалось, загорелся в глазах огонёк интереса к жизни.